16 мая 2011 года. Ба. Дверь открыла ужасно славная девушка. С такими сразу чувствуешь себя легко. Тем более, что любовь к Натаче превратила для меня всех девушек в сестер. Они это, судя по всему, почувствовали. Девушка расцеловала меня в обе щеки. — Привет, брат, заходи. Меня зовут Шанина. Я ассистент Кэль Дуэнде. А тебя как зовут? — Ченни Жинский. — Бьен Венидо Ченни Шанина взяла меня за руку и потащила за собой, не переставая болтать. «Ты ведь из Израиля, да? А я, представляешь, ищу золото Рейха». «Чего? Золото Рейха, смотри». Шанина показала мне книгу, которую держала в свободной от моей руке. «Операция Одесса. Бегство нацистских преступников в пиранистскую Аргентину». Перрон предоставил нацистам убежище, так? Но это, в общем-то, известно. Да, но только никто не знает, куда делся почти миллиард долларов. Симон Визенталь всю жизнь охотился на нацистов и так увлекся, что даже не спросил себя, где же их золото. Прямо как будто не еврей. Но я уже вышла на след. Я тебе потом расскажу после урока. Мы поднялись на второй этаж в просторную комнату с паркетным полом и почти без мебели. Только пара кресел и диван у стены. Возле окна с кубышкой Мате в руке стоял Эль Дуэнде. Я вот и сейчас думаю, а сколько же ему лет? Может, за тридцать? А может, под шестьдесят? В танго у людей нет возраста. Как он там сказал? Господь Бог создал людей, танго сделал их равными. Ох, он много чего сказал, мой маэстро. Но сначала велел протанцевать один танец с Шаниной. И нет, остановила меня Шанина, едва я успел сделать с ней несколько шагов. Чтобы танцевать со мной, ты должен меня хотеть». Я посмотрел на Эльдуэнде. Он стоял у окна, со своим Матей улыбался. «Шанина, миленькая!» — взмолился я. «Я не могу тебя хотеть, я люблю другую». Тогда маэстро шагнул к нам и обнял обоих. Знаешь анекдот про русскую царицу Екатерину? Она была ужасно ебливая. Однажды говорит «Хочу сегодня спать с Иваном Грозным». «Ну, что делать?» Дворцовые находят актера, одевают его Иваном Грозным, он проводит с царицей ночь — И та остается довольна. Но теперь требует к себе в постель Юлия Цезаря. Тот же актер одевается Юлием Цезарем, и царица снова удовлетворена. Перетрахав таким манером различных исторических героев, царица наскучила играми и потребовала к себе в опочивальню самого этого актера как есть. А он падает на колени и плачет. «Государыня, я импотент!» Эльдуэнда хлопнул меня по плечу. «Так что давай, ченижинский играй!» Я уже заметил, что правильные вещи в танго можно передать только с помощью правильных метафор. Это мне определенно помогло. Я невольно сравнивал Шанину с Натачей. Признаться, с Шаниной мне комфортнее, но это, видимо, потому, что она сестра и училка. «Неплохо для Гринго», — похвалила Эльдуэнда мой танец, «но как-то суетливо. Ты слишком много внимания уделяешь фигурам, а должен думать в первую очередь о музыке. И потом». Видишь ли, чтобы танцевать танго, нужно быть портеньо. А чтобы стать портеньо, необходимо уважать традицию. Танго сегодня в упадке, его профанируют и туристы, и наша аргентинская молодежь. А все почему? Потому что женщин много, и они доступны. Но представь себе, двадцатые годы, ты, парень с окраины, живешь в конвентижо, днем работаешь грузчиком, ночью идешь танцевать. И на каждую девушку, что ты видишь на Мелонге, у тебя десяток конкурентов. Допустим, ты фартовый и к тому же хороший байларин. Ты удостоился танца, а потом пошел ее провожать. Кому-то из твоих десяти конкурентов это может сильно не понравиться. Эльдуэнда подошел к стене, снял с нее две финки и одну протянул мне. Бей. Нет, так неэкономно. Оставь бедра на месте, поворачивайся только торсом. Да-да, си, сеньор. А теперь еще один танец шанины.